Европейцы, опустошив Америку, уточнив Нивы ее кровью природных ее жителей, положили конец убийствам своим новую корыстью. запустил Запустелые Нивы сего обновленного сильными природопотрясениями полукружья почувствовали саху, недра их раздирающую. Злак на тучных лугах выраставший и иссыхавший бесплодно почувствовал былие свою острием косы подсекаемо. Валятся на горах гордые древеса Из древли вершины их осенявшие. Леса бесплодные, и горные дебри Притворяются в нивы плодоносные И покрываются стовидными произращениями Единой Америки свойственными Или удачно воную переселенными. Тучные луга потаптываются Многочисленным скотом На яству и работу человеком определяемым. Везде видно Строящие рукоделателя. Везде, кажется, вид благосостояния и внешний знак устройства. Но кто же столь мощную рукою нудит скупую ленивую природу давать плоды свои в таликом изобилии? Заклав индейцев. Единовременно злобствующие европейцы, проповедники миролюбия во имя Бога истины, учители кротости и человеколюбия, в корени яростного убийства завоевателей прививают хладнокровные убийства, порабощение приобретением невольников куплею. Сиита несчастные жертвы, знойных берегов Нигера и Сенагала, отринутые из своих домов семейств – Преселенные в неведомые им страны под тяжким жезлом благоустройства вздирают обильные нивы Америки, трудов их гнушающейся. И мы страну опустошение назовем блаженную, для того, что поля ее не поросли тернием, и нивы их обилуют произращениями разновидными. Назовем блаженную страною, где сто гордых граждан утопают в роскоши, а тысячи не имеют надежного пропитания, ни собственного от зноя и мраза у крова? О, дабы опустеть паки обильным всем странам, дабы терни и волчец, простирая корень свой глубоко, истребил все дорогие Америки произведения, вострепещите, о возлюбленные мои, да не скажут о вас, примени имя, Повесть о тебе вещает. Мы дивимся и ныне еще огромности египетских зданий. Неуподобительные пирамиды через долгое время доказывать будут смелые в созидании египтян зодчества. Но для чего сии столь нелепые кучи камней были уготовлены На погребение надменных фараонов. Хичливые си властители, жаждая бессмертия и по кончине хотели отличствовать и внешностью своей от народа своего. И так огромность зданий, бесполезных обществу, суть явные доказательства его порабощения. В остатках погибших градов, где общее блаженство некогда выдворялось обрящим развалины училище, Больниц, гостиниц, водоводов, позорищ и тому подобных зданий. В оградах же, где известнее было я, а не мы, находим остатки великолепных царских чертогов, пространных конюшен, жилища зверей. Сравните то и другое. Выбор наш не будет затруднителем.